Санузел — это отсек душевых, отсек умывален, плюс два туалетных отсека, мужской и женский. Света, понятное дело, нет. Что ж, будем работать. У дигеров фонари примотаны к стволам автоматов. Сазон снял с плеча дробовик, кивнул. Готов. Гладыш мягким кошачьим движением скользнул в проем. Иван помедлил, посмотрел вперед. Там дальше по туннелю мелькали пятна фонарей. Передовые отряды приближались к блокпосту Маяковской. Выдохнул, досчитал до трех и шагнул вслед за гладышем в темноту. Площадь Восстания — непростая станция. Адмиралтейцы и вообще Приморский Альянс на нее давно зубы точат. А все почему? потому что она особенная. Вокруг площади Восстания масса подземных сооружений и туннелей, которые ни на одной карте не обозначены. Объекты ГО, бункер МЧС и прочее. Одних санузлов понастроились таким запасом, что хоть пару дивизий по сортирам прячь. И теперь в долбанный лабиринт вокруг площади Восстания собираемся лезть мы. Там местные нас как котят передавят, как крысы морских свинок. Иван стиснул зубы. — Что? Плохой пример? — дядя Евпатос смехнулся. — Терпи, солдат, и думай. — Тревога! — просигналил Гладыш, глаза и уши команды. Показал три пальца. — Вижу троих. — Опасность. Иван жестом ответил «принял», приставил автомат к плечу, но все, понеслась. Санузлы в метро — вообще особая история. Их строили с запасом, чтобы хватило на всех, кто по тревоге окажется в туннелях. Сейчас численность человечества не слишком велика, поэтому санузлы по большей части заброшены. Да и отсутствие электричества сказывается. И еще их надо чистить. Вообще, дерьмо и трупы — основная проблема замкнутого пространства. Особенно остро этот вопрос прочувствовали на себе люди при Саддаме Кровавом. И сразу после, когда население на станциях сократилось раза в три, четыре, пять, никто точно не знает, насколько. После смерти Саддама по метро прокатилась волна насилия. Народ крови не боялся. Убивали ни за что, просто так. От мороженных ублюдков со сдвинутой крышей оказалось столько, что народ начал сбиваться в стада, чтобы уцелеть под любую сильную руку. Тогда и поднялись криминальные кланы, те же кировцы. Только в кланах можно было рассчитывать на некоторую защиту. И только Если ты не женщина и не ребенок, это без вариантов. Насилие над ними творили страшное, и трупов в метро стало дофига. Есть их нельзя. Отведавший человечиной переступил черту. Он конченый человек, не Таких убивает без разговоров. Одевать некуда, наверх тоже никак. Во-первых, радиация. Во-вторых, глубина питерского метро. Попробуй на 70 метров поднять труп на веревке, а да даже на 50. А в-третьих, наверху сам рискуешь стать трупом. В общем, все сложно. К тому же разлагающиеся тела грозят серьезной эпидемией. Деваться от нее в метро некуда. Увы. И тогда выделили станции под кладбище. Похоронные команды собирали умерших и везли в определенные места, где складировали, или что они там с ними делали. Сжигали, как Иван слышал. Мортусы обитают на юге, на фиолетовой ветке. Бухарестская, международная — это все мортусы. По слухам, тупик недостроенной станции «Проспект Славы» целиком забит обугленными человеческими останками да ну ерунда подумал иван столько трупов даже в метро не бывает чтобы целый тупик забить впрочем все еще впереди иван вздохнул в сердце билось часто и гулко отбой просигналил вдруг гладыш иван выпрямился луч фонаря скользнул по грязному зеркалу высветив на мгновение темную фигуру дигера Иван моргнул. Обернулся. Дверь в кабинку была открыта. Мертвецы сидели и стояли. Высохшие. Иван опустил автомат. В висках стучало. Тьфу ты, черт! Странно. Гладыш покачал головой. Иван покосился. Обычно непробиваемый Гладыш стоял и морщил низкий лоб. — Что странного? — Тут сыры, командир, а покойнички как сушеные. — Да уж, — сказал Иван. Он подошел и аккуратно притворил дверь кабинки. Скрип ржавого металла. Даже мертвый имеет право на некоторую личную жизнь. — Пошли, — сказал Иван, когда они вернулись в туннель. «Чертов адмиралец! Теперь нам тащиться в хвосте колонны. — Бей, москвичей! — вдруг выкрикнул вдалеке одинокий голос. — Ура! Мочи питерцев! — донеслось в ответ. встречу атакующему потоку ударили вспышки. Чудовищный грохот раскачился, словно гора гонных шаров. Заполнил туннель до отказа. До самой гостинки. Закричали люди. Свист пуль, виск рикошета. Ивану некогда было думать, он инстинктивно присел, поднял автомат. Мелькающие вспышки. По туннелю лупили из корда, Калибр 12,7. Маленький снаряд. Неважно, куда такая пуля попадет, даже в руку. Все равно смерть от болевого шока обеспечена. «Ложись!» Мгновением позже Иван сообразил, что так их затопчет бегущие. «Назад, к сортиру! Быстрее!» Они едва успели вернуться к проему, когда мимо пронеслись обезумевшие люди. Мимо двери пролетело несколько трассирующих пуль, оставив светящийся след на радужке. «Трындец!» «Вот и сортир пригодился», — подумал Иван. А я еще жаловался. Еле успели. Повезло, что тот адмиралец отправил их сюда, а то попали бы под огонь. Бордюрщики выкосили первую волну нападающих, точно сняли урожай свежих грибов. Одна голая грибница осталась. Вдалеке прогремел взрыв. Горячая волна прокатилась по туннелю. Граната. Мимо санузла, подгоняемые выстрелами, бежали люди. Грохот. Один из бегущих упал и забился в конвульсиях. Вспышки. Словно какой-то безумец добрался до прожектора и теперь щелкает выключателем со скоростью звука. Та-та-та-та-там. Та-та-та. Вытягивай на себя, сказал Иван. Дотянулся и схватил за рукав белобрысого в камуфляжной куртке не по росту мальчишку. Лет пятнадцать. Глаза совершенно стеклянные. Тот закричал, начал вырываться: «Твою мать!» Иван качнулся и отшвырнул его вглубь сортира. Гладыш поймал паренька и выдернул у него из рук автомат. Парень, не понимая, что происходит, начал беспорядочно отмахиваться кулаками, Гладыш заломил ему руку за спину, прижал его к полу. Парень вдруг закричал. Черт! Иван сжил зубы. Такого жуткого, вынимающего душу, аж мороз по коже воя он давно не слышал. По туннелю летели пули. Одна отрекошетила от выемки тюбинга, ударила в стену над самой головой Ивана. Его засыпало бетонной крошкой. Диггер запоздало пригнулся. «Блин, а могла ведь и в голову!» Парень продолжал выть. Гладыш перевернул его, закатил по пощечину. С виду мягко, но голова парня мотнулась. «Еще одну!» «Хватит!» — приказал Иван. Пулемет вдруг замолчал. Первые несколько минут Ивану казалось, что он оглох словно пространство вокруг забили ватой, в ушах звенело. Иван провел по лицу ладонью, стянул шапочку. Волосы стояли дыбом. Макушка, затылок, дальше по шее, вниз по позвоночнику, все схватилось, как ледяной коркой, до самой задницы. «Но трындец», — сказал Иван. Диггеры молчали. Голос сказался чужим. «Повоевали, блин!» «Большой кровью нам достанется наш дизель!»